Бонни могла бы предвидеть такой поворот. Сейчас, когда комнату освещал только тусклый ночник, а единственным звуком был шелест плакучей ивы у дома, разговор неизбежно должен был свернуть на Стефана и Елену. Стефан Сальваторе и Елена Гилберт уже превратились в городскую легенду, местных Ромео и Джульетту. Когда Стефан появился в Фелсчерч, о нем стали мечтать все девушки, и Елена — Самая красивая, самая популярная и самая неприступная девушка в школе тоже. И только заполучив его, она поняла, в какой опасности оказалась. Стефан не был тем, кем казался. У него была тайна намного более страшная, чем можно было себе представить. А его брат Дамон оказался еще более загадочным и более опасным, чем Стефан. Елена оказалась между двумя братьями. Она любила Стефана, но ее неудержимо влекли темные глубины Дамона. Наконец, ей пришлось пожертвовать жизнью, чтобы спасти обоих братьев и тем самым отплатить за их любовь. «Ну, разве что Стефан, но для этого надо быть Еленой», — сдалась Бонни. Атмосфера изменилась, став тихой и немножко грустной, как и положено для полуночных откровений. «До сих пор не могу поверить, что ее больше нет», — негромко сказала Сью, закрыв глаза и покачав головой. «Она была такой живой», намного живее всех на свете. «Ее пламя только ярче запылало», — сказала Мередит, разглядывая на потолке круги от красно-золотой лампы. Ее голос был мягким, но полным внутренней силы. Ее голос был мягким, но полным внутренней силы, и вдруг Бонни подумала, что это — самые правильные слова, которые ей приходилось слышать о Елене. «Бывали периоды, когда я ее ненавидела, но не замечать ее — Я не могла никогда, призналась Кэролайн. Она прищурила зеленые глаза, погружаясь в воспоминания. Она была не из тех, кого можно игнорировать. Ее смерть открыла для меня одну истину, сказала Сью. Это может случиться с любой из нас. Нельзя терять ни минуты, потому что никогда не знаешь, сколько тебе осталось. Может быть, 60 лет, а может, 60 минут, глухо добавила Вики. «Каждый из нас может умереть, да хоть сегодня вечером». Бонни беспокойно поежилась, но не успела она вставить слово, как Сью продолжила. «До сих пор не укладывается в голове, что ее действительно нет. Иногда у меня бывает ощущение, что она где-то рядом, и у меня», — горячо отозвалась Бонни. Перед ее мысленным взором снова появились теплые ручьи, и на мгновение эта картинка показалась ей более живой, чем погруженная в полумрак комната Кэролайн. «Прошлой ночью я видела ее во сне, и мне показалось, что это не сон, а настоящая Елена, и она пытается мне что-то сказать. У меня до сих пор такое чувство», — добавила она, повернувшись к Мередит. Все молча уставились на нее. Когда-то давно над Бонни посмеивались, если она говорила о чем-то сверхъестественном, но те времена прошли. Ее экстрасенсорные способности были непререкаемы и вызывали смешанное со страхом уважение. «Правда?» — выдохнула Вики. «А что, по-твоему, она пыталась сказать?» — спросила Сью. «Не знаю. Под конец она изо всех сил старалась не потерять со мной контакт, но у нее не вышло». Снова повисла пауза. Ее нарушила Сью, которая неуверенно сказала чуть подрагивающим голосом. «А как, по-твоему, смогла бы ты сама вступить с ней в контакт?» Она высказала вслух то, о чем думали все. Бонни посмотрела на Мередит. В прошлый раз она отмахнулась от рассказа Бонни, но сейчас ее ответный взгляд был серьезным. «Не знаю», — медленно проговорила Бонни. Ее не оставляли сцены из ночного кошмара. «Входить в транс и открывать себя для чего угодно... Неизвестно ведь, с чем я могу там столкнуться. Короче, этого мне точно не хочется». «А разве нет других способов общения с умершими? Что, если устроить спиритический сеанс?» — спросила Сью. «У родителей есть спиритическая доска» объявила Кэролайн чуть громче, чем следовало. Спокойная и уютная атмосфера была разрушена. В воздухе повисло необъяснимое напряжение. Девушки невольно выпрямились и обменялись испытующими взглядами. Даже боязливая Вики явно была заинтригована. «У нас получится?» спросила Мередит у Бонни. «И стоит ли это делать?» усомнилась Сью. «На самом деле единственный вопрос в другом. «Хватит ли у нас смелости?» — сказала Мередит. И снова Бонни увидела, что к ней обращены все взгляды. Поборов последние сомнения, она пожала плечами. В животе у нее усиливалось щекочущее чувство. «А почему бы и нет?» — сказала она. «Мы ведь ничего не теряем». Кэролайн повернулась к Вике. вики внизу, как спустишься по лестнице, стоит шкаф. Спиритическая доска лежит на верхней полке, среди других настольных игр». Она даже не сказала, ты бы не могла ее принести. Бонни нахмурилась и открыла было рот, но Вики уже исчезла за дверью. «Ты не могла бы вести себя чуточку повежливее», — сказала Бонни. «Ты что, репетируешь роль злой мачехи в спектакле про Золушку?» «Да ладно тебе, Бонни», — отмахнулась Кэролайн. «Ей повезло, что ее вообще сюда позвали, и она сама это отлично понимает». «Да, я думаю, она уже на седьмом небе от нашей доброты», — сухо сказала Мередит. И кроме того начала Бонни, но тут ее прервали. Раздался высокий тонкий звук, ставший под конец чуть тише, но ошибиться было невозможно. Это был крик, потом пауза, а потом опять пронзительные крики, один за другим. На секунду девушки в спальне остолбенели, потом они помчались вниз по лестнице. «Вики!» Длинноногая Мередит... Первая оказалась внизу. Вики стояла у шкафа, вытянув руки вперед, словно защищаясь от чего-то. Продолжая визжать, она вцепилась в Мередит. «Что с тобой, Вики?» — спросила Кэролайн. Спросила неиспуганно, а скорее раздраженно. На полу были разбросаны коробки с играми, фишки от Монополии и карточки для викторины. Что-то развопилось. Меня что-то схватило. Я потянулась к верхней полке, и тут меня что-то схватило за талию. Сзади? Нет. Из шкафа. Озадаченная Бонни посмотрела на открытый шкаф, в котором плотно висели зимние пальто. Некоторые из них были такими длинными, что доставали до самого низа. Мягко высвободившись из объятий Вики, Мередит взяла зонтик и потыкала им развешанную в шкафу одежду. «Не надо!» — сорвалось с языка у Бонни, но зонтик не натыкался ни на что, кроме ткани. Мередит зонтиком раздвинула пальто и стала видна задняя стенка из кедрового дерева. «Видишь?» «Тут никого нет», — мягко сказала она. «А это, видишь, рукава. Если наклониться слишком близко и оказаться между ними, вполне может показаться, что к тебе кто-то прикоснулся». Вики сделала шаг вперед, толкнула болтающиеся рукава и перевела глаза на верхнюю полку. Потом прижала к лицу ладони. И ее длинные шелковые волосы скрыли и лицо, и руки. В первый момент Бонни испугалась, что Вики плачет, но потом услышала смех. «О, Господи, а я-то... Ох, какая же я дура! Сейчас я все уберу», — бормотала Вики. «Потом», — твердо сказала Мередит, — «идем в гостиную». Перед тем, как выйти, Бонни обернулась и еще раз посмотрела на платяной шкаф. Все расселись за кофейным столиком, выключив для пущего эффекта несколько лампочек. Бонни положила пальцы на маленькую пластмассовую планшетку. Она никогда не участвовала в спиритических сеансах, но примерно представляла себе, как это делается. Планшетка двигается по буквам, а буквы складываются в слова, если дух настроен поболтать. — Надо, чтобы мы все к ней прикасались, — сказала она и окинула всех взглядом, чтобы убедиться, что ее послушались. Пальцы Мердит были длинными и изящными, пальцы Сью совсем тоненькими и с овальными ногтями. У Кэролайн ногти были бронзовыми, у Вики — обгрызенными. «Теперь нужно закрыть глаза и сосредоточиться», — негромко сказала Бонни. Девушки послушались. В наступившей тишине слышалось только их шумное дыхание. Всеми завладело предвкушение чего-то необычного. «Думайте о Елене. Представляйте себе ее. Если она где-то рядом, мы должны привлечь ее сюда». Большая комната погрузилась в молчание. Закрыв глаза, Бонни представила себе светло-золотые волосы и лазурные глаза. — Давай, Елена, — прошептала она. — Поговори со мной. Планшетка начала двигаться. Никто из девушек не мог вызвать это движение. Толчки, перемещающие планшетку, как бы исходили из разных точек, но все-таки маленький пластмассовый треугольник двигался плавно, уверенно, Бонни не открывала глаз, пока планшетка не остановилась. Потом она взглянула на нее. Планшетка указывала на слово. «Да». Вики тихо всхлипнула. Бонни обвела взглядом всех. кэрлайн учащенно дышала, прищурив зеленые глаза. Сью, единственная из них, до сих пор сидела, плотно зажмурившись Мередит была бледна. Все ждали дальнейших инструкций. «Продолжаем сосредотачиваться», — сказала Бонни. Она чувствовала себя странно и глупо, обращаясь к пустому пространству перед собой. Но другого выхода не было, ведь она была здесь главным авторитетом. — Это ты, Елена? — спросила она. Планшетка описала маленький круг и вернулась на слово «да». И тут внезапно сердце бони застучало так бешено, что она испугалась, не задрожат ли ее пальцы. Пластик под руками словно превратился во что-то другое, стал наэлектризованным, как будто сквозь него пробивалась непонятная энергия. Бонни уже не чувствовала себя по-идиотски. В ее глазах стояли слезы. Она заметила, что и у Мередит заплестили глаза. Мередит посмотрела на нее и кивнула. — А откуда мы знаем, что это правда? — громко и недоверчиво спросила Кэролайн. — Она ничего не почувствовала, — поняла Бонни, — ничего из того, что чувствую я. Экстрасенсорных способностей у Кэролайн было не больше, чем у деревяшки. Планшетка снова пришла в движение. Теперь она бегала по буквам так быстро, что Мэридит едва успевала складывать их в слова. Даже без знаков препинания все было предельно ясно. «Кэролайн, не будь дурой», — гласило сообщение. «Скажи спасибо, что я вообще с тобой разговариваю». «Теперь сомнений нет, это Елена», — сухо сказала Мэридит. «Похоже на нее, но... Ну, помолчи уже, Кэролайн», — сказала Бонни. «Елена, я очень рада, что ты...» Она поперхнулась и попыталась начать снова. «Бонни, нет времени на сопли. Давай ближе к делу». «И это тоже Елена», — хмыкнула про себя Бонни и продолжала. «Прошлой ночью я видела сон. Чай?» да Сердце Бонни стучало так быстро, как никогда в жизни. Я хотела с тобой поговорить, но все пошло ковырком, мы стали терять контакт и... Бонни, не входи в транс. Не входи в транс. Не входи в транс. Поняла. Это был ответ на ее вопрос, и у нее отлегло от сердца. Помехи искажают мои сообщения. Тут творятся плохие, очень, очень плохие вещи. «Какие именно?» — бони ниже склонилась к доске. «Что происходит?» «Нет времени!» Планшетка как будто поставила восклицательный знак. Она бешено дергалась от буквы к букве, словно Елена едва сдерживала нетерпение. «Он сейчас отвлекся, и я могу говорить. Но времени мало, когда мы договорим. Немедленно уходите из дома, вы в опасности!» «В опасности?» — переспросила Вики, которая явно была готова немедленно сорваться с места и убежать. «Стоп! Сначала дослушайте. Весь город в опасности». «Что мы должны делать?» — быстро спросила Мередит. «Вам нужна помощь. Он в другой весовой категории. Невероятно сильный. Слушайте и делайте, что я говорю вам. Надо совершить ритуал вызова. Первый ингредиент — это в...» Ни с того, ни с сего планшетка дернулась прочь от букв и бешено заметалась по доске. Она остановилась на стилизованном изображении Луны, потом Солнце, потом показала на надпись «Паркер Бразерс Инконпарейтед». «Елена!» Планшетка снова вернулась к буквам. «Еще мышку! Еще мышку! Еще мышку!» «Что это?» — закричала Сью, широко раскрыв глаза. Бонни стало страшно. Планшетка пульсировала энергией темной, уродливой энергией, похожей на черную кипящую смолу. Эта энергия обжигала ей пальцы, но Бонни чувствовала и трепещущую струю золотой энергии. Это была Елена, и она пыталась бороться. «Не отпускайте!» — в отчаянии крикнула она. «Не отпускайте руки!» «Мышка, грязь тебе пришел конец!» — говорила планшетка. «Кровь! Кровь! Кровь! А потом...» «Бонни, уходи! Беги!» он здесь. Беги, беги, бе». Планшетка яростно дернулась, выскользнула из-под пальцев в Бонни и перелетела через доску, словно ее отшвырнули. Вики завизжала, Мередит скачала на ноги. И тут свет погас, и весь дом погрузился во мрак».